Двадцать четыре. Встреча англичан с марсианами. Английской канонерке старожилову было поручено ревизовать и размножить склады, предназначенные для обслуживания полярных экспедиций. Ей предстояло побывать в Смит-Зунде, а может быть и севернее сюлёт не помешает её дальнейшему продвижению. Капитан Кесвик находил положение весьма благоприятным. Быстро был пройден залив Кен, середина которого была совершенно свободна от альда. Канонерка на всех парах вошла в пролив Кеннеди и без труда продвинулась до 80,7 градуса широты. Там она стала на якорь и услала лодку для Розовского подходящего пункта, где можно было бы на этом скалистым берегу соорудить складочное место на 3600 порций провианта. В скалах, окружающих маленькую бухту, нашли естественную пещеру, где можно было хранить припасы в полной безопасности. В то время, как почти вся команда была занята переноской провианта, лейтенант Прим с двумя матросами забрался на утёс, возвышавшийся над пещерой, чтобы поставить на нём каменную сигнализационную будку. Верхушка утёса была обращена к широкой покрытой льдом равнине, так что будка должна была быть видна издалека как с моря, так и с суши. Место было очень удачно выбрано, так как эта будка, эта каменная баба, предназначалась для сохранения документов, указывающих местоположение всех складов в округе. Поэтому такие каменные бабы обычно стояли на возвышенных открытых местах, чтобы путники, проникающие сюда из дали, могли их видеть. Каменная постойка была настолько закончена, что офицер уже мог положить туда жестяную коробку с документами. Матросы закладывали отверстие и настилали верхушку, чтобы сделать будку ещё выше. В это время лейтенант Прим с коробкой и шпагалом заметил удали несколько тёмных точек и сразу догадался, что это мускусные быки. Они направлялись к югу и медленно приближались к месту, где работали матросы. Прим неточа спроснулся охотник. Он схватил ружьё и приказал матросам следовать за ним, когда они закончат работу. Он надеялся на удачный выстрел. Скоро Прим исчез за выступами скал. Матросы тоже рыскали по окрестностям, разыскивая крупные камни для того, чтобы закончить постройку. Как вдруг на севере вправо от того места, куда ушёл офицер, заглядевшись на мускусных быков, они увидели появившуюся на горизонте тёмную точку. Точка быстро разрасталась и к немалому их удивлению обратилась в гигантскую птицу, направившую свой быстрый полёт прямо на них. В полной растерянности дивились они на это необычайное явление, потом побежали к будке за оружиями. Но так как загадочный зверь уже совсем приблизился к ним, их охватил страх, и они предпочли как можно скорее спуститься с утёса, чтобы укрыться в пещере, где работали их товарищи. Пробираясь между обломками скалы и постоянно оглядываясь на чудовище, они сбились с пути и подошли к отвесному краю пропасти, наполненной льдом. Вдруг тот, что шёл впереди, испустил страшный крик. Он оступился на крутом спуске и полетел бездумно, ударяясь о выступы скал. Его товарищ с ужасом глядел ему вслед и попытался было к нему спуститься. Цепляясь руками, он уже достиг следующего выступа скалы, как вдруг над ним свернуло огромное брюхо чудовища со свёрнутыми крыльями. Он затипетал с истерзанным страхом, и ноги его дрожали. У него не было больше сил держаться, и он тоже рухнул в пропасть. Как только марсиане, привывшие исполюса на воздушной лодке, которую матросы приняли за крылатое чудовище, увидели какое несчастье они невольно причинили своим появлением, они точа с медленной и осторожно спустились на лодке в пропасть. Скоро они нашли залитые кровью тела несчастных хотя не было никакой надежды вернуть их к жизни марсиане всё же не хотели оставить трупы людей в пропасти так как было бесполезно брать их в лодку марсиане уложили их в подвешенную к ней сетку потом лодка поднялась из бездны и причалила к вершине утёса там марсиане убедились что оба матроса мертвы они опустили трупы в подошву бодки и сдвинули лодку в сторону надёжное место Двое остались в лодке, а другие двое снова вернулись к каменной постройке для того, чтобы поближе ознакомиться с ней. Отверстие в стене не было ещё замуровано, и они вскоре нашли коробку с документами. Они открыли её и стали разглядывать непонятные им письмена. В то время, как они были заняты этим, вернулся лейтенант Прим. Лодка марсиан была скрыта за выступом, и он не видел её. Да и раньше, увлечённый охотой, он не заметил её приближения. Теперь перед ним было двое чужих, странно одетых людей, завладевших его бумагами, а рядом он в ужасе отшатнулся. Лежали его матросы бездыханные, с расдробленными черепами. Сомнения не было, он видел перед собой убийц. Он скинул ружьё и окликнул их. Марсиане с изумлением подняли глаза. Указывая на погибших матросов, они пытались объяснить приму, что вытащили их из пропасти. Он же приказал незнакомцам положить бумаги обратно и сдаться. Разумеется, они друг друга не поняли. Он ещё раз повторил приказание, но марсиане не думали уходить, несмотря на требование Прима. Тогда раздался выстрел, и пуля пробила жестяную коробку, которую один из марсиан держал в руках. Точас грянул второй выстрел, но марсианин успел отбежать в сторону, и пуля прошла мимо, не задев его. В следующее мгновение ружьё вылетело из обессиленных рук Прима. Он не был ранен, но рука его была парализована. Он не мог пошевельнуть ею. Другой марсианин своим терилитным револьвером поразил двигательный нерв его руки. В это время команда Жаннытой Переножской привязанту пещеру закончила свою работу. Дежурившая на английской шлюпке стража обратила внимание на воздушную лодку, вскоре впрочем скрывшуюся за выступами скал, и предупредила ане и остальных моряков. Те под предводительством унтер-офицера точа же решили подняться на утёс. Тут раздались выстрелы, и они ускорили шаги. Мгновенье спустя они с криком убегали на вершину утеса. Прим, оправившись от минутного замешательства, левой рукой выхватил из-за пояса револьвер и кинулся на марсиан, крича: "Ко мне, ребята, вот они убийцы, хватайте их!" Марсианин снова поднял свое оружие. Товарищ его не был вооружен, и офицер тотчас уронил револьвер. Теперь он не мог пошевелить и левой рукой. Но в этом мгновенье кто-то ударил марсианина по спину, и он упал. Матросы бегом бросились в атаку. В рукопашной схватке марсиане были бессильные. Они знали это и поэтому не пытались больше защищаться. По приказу усбешённого офицера марсиан связали, и матросы погнали их к берегу кулаками. Услышав выстрелы и крики, марсиане, оставшиеся в воздушной лодке, насторожились. Они не могли с достаточной быстротой вскарабкаться по скалам, скрывавшим от них место боя, и поэтому лодка поднялась на такую высоту, откуда можно было следить за всем происходящим. Как только они увидели, что их товарищи взяты в плен, они попытались прийти им на помощь. Но приближающаяся лодка была встречена огнём англичан. Пули проникали в прочные стены лодки, и хотя и не пробивали их, но всё же марсиане опасались, что какая-нибудь шальная пуля повредит хрупкий механизм летательного аппарата. Поэтому они стремительно поднялись на такую высоту, до которой обстрел уже не был для них опасен, и стали советоваться, что им делать дальше. В их распоряжении было 2 чередитных ружья. И этого было вполне достаточно для того, чтобы с этой высоты уничтожить или обезоружить весь экипаж канонерки и сводить пленных товарищей. Но так как лодка, поддаваясь воздушному течению, стояла не вполне спокойно, и пленники, окружённые матросами, тоже двигались, то нельзя было надеяться на верный прицел и вполне рассчитать действие выстрела. Пока моряки калебались, англичане втолкнули пленника в лодку и быстро, работая вёслами, отчалили от берега. Марсиане на своём летательном аппарате следовали за ними и вскоре увидели вдали военное судно. И вот, когда они на всём лету приближались к нему, они вдруг ужасно своему заметили, что механизм руля действует не вполне исправно. Теперь они могли только до некоторой степени управлять своей лодкой и поэтому решили как можно скорее вернуться на остров у полюса. Этот перелёт занял вдвое больше времени, чем при нормальных условиях. Со острова они снеслись с внешней станции, откуда можно было телефонировать на землю. И тогда им на помощь был вызван Илья, так как его воздушный корабль был снабжён отталкивающими снарядами и приспособлен как для обороны, так и для атаки. Капитан Кессик подозрительно покачал головой в ответ на доклад лейтенанта Прима, который, впрочем, не счёл нужным особенно распространяться о своей неудачной охоте. Пленники с трудом могли выпрямиться, и Кессик никак не мог понять, как могли они без оружия размажить крепкие головы его матросов. Ещё более удивило его то, что руки лейтенанта, казалось, были парализованы. Для дальнейшего выяснения дела прежде всего нужно было ученить допрос обоим чужестранцам, но они не говорили ни слова. Тесвик подошёл поближе и стал разглядывать их. Он заговорил с ними по-английски, по-французски и наконец на единственном языке, который он ещё кое-как знал, по-китайски. Пленники стояли потупившись и мрачным взглядом глядели на верёвки, которыми они были связаны. Но наконец они впервые подняли глаза на капитана. В этом взгляде не было никакой вражды, но он горел глубоким упрёком и могучей гордостью. Кесвик невольно отступил перед этим взглядом. Стоявшие вокруг офицеры и матросы тоже были охвачены странным смущением. Развежите их, сказал капитан. Этого здесь не нужно, и обращайтесь с ними прилично. Как только верёвки были сняты, старший пленник заговорил. Хотя Кесвик не понимал ни слова, он почувствовал, что ему рассказывают о чём-то совсем небывалом и необъяснимом. Он только пожимал плечами. В этом деле я ничего не могу решить самостоятельно, сказал он старшему офицеру. История с воздушным кораблем слишком загадочна. Если бы мы не увидели эту штуку собственными глазами, я ни за что в нее не поверил бы. Эти не похожи на жителей земли. Понять их совершенно невозможно. Мы захватим их с собой в Англию. Да к тому же здесь мы уже выполнили свою задачу. Канонерка развела пары и направилась к югу. С бешеной быстротой на высоте двенадцать километров над Европейским Северным морем летел воздушный корабль Илья на восточу берегам Гренландии. Атмосферное давление сто семьдесят миллиметров. Илья отвел глаза от барометра и задумчиво поглядел на стену, за которой дремала Исма. Илья с величайшей предусмотрительностью заботился об ее здоровье. Постарайтесь уснуть, сказал он ей. Вам надо отдохнуть. Когда мы достигнем больших широт, мы замедлим полет и спустимся ближе к поверхности Земли. Тогда мы разбудим вас. Мерхая маска, соединённая с клапаном кислородного аппарата, покрывала нос и рот Измы. Кисть руки была охвачена эластичным браслетом, с помощью которого биение её пульса передавалось измерительному прибору. На внешней стене каюты два циферблата указывали частоту и силу её дыхания и пульса. К этим циферблатам и был теперь прикован взгляд Элля. Всё вполне нормально, улыбаясь, сказал Иль, уловив взгляд племянника. Потом он снова стал смотреть на стекло ориентировочного прибора. Проекционный аппарат, прикреплённый к нижней части корабля, отображал на стекле местность, над которой они пролетали. Прошёл час, и корабль миновал вечные льды Гренландского материка. Широкие равнины ледника Гумбольдта спускались к морю. Воздушный корабль замедлил полёт. Начался быстрый спуск, скорость которого, однако, давала возможность пассажирам постепенно осваиваться с более высоким атмосферным давлением. Теперь они были на высоте полутора тысяч метров. И тихо раздвинул дверь и вошёл в каюту Исмы. Когда он снял маску с её лица, она проснулась и с удивлением посмотрела вокруг. Он вынул её руки из браслета и сказал, что она может встать, если хочет. После этого он снова удалился и задвинул за собой дверь. Несколькими минутами спустя Исма вошла в общую каюту, на её щеках появился румянец. Она смущённо спросила: "Где мы?" "На западном берегу Гренландии, на 80 градусе северной широты", сказал Эль, протягивая ей руку. Она опустилась в кресло и прикрыла глаза руками. Она долго молчала. "Я хочу видеть, где мы пролетаем", сказала она. Они прошлись из каюты в главную часть корабля. Почти все боковые окна были открыты, из них можно было любоваться окружающим простором. Яркое северное сияние простирало свои трепетные лучи по всему небосводу, а на северо-востоке разгорался бледный свет утренней зари. Внизу мерцая смутными отблесками тянулись ледяные громады Глетчера, ответственная гигантской стеной спускавшегося к морю. На западе у самого горизонта темнело свободное от альдового дно зеркала залива Кен. Иисма стояла молча, охваченная величием этого зрелища. Вернемся в каюту, сказал Иль. Сейчас там внизу еще ничего нельзя разглядеть, но потом мы спустимся к западу. Скоро взойдет солнце, станет светло и воздух потеплее. А пока надо вас подкрепить. Пропускать завтрак не рекомендуется даже в самых необычайных случаях жизни. Эль позаботился о том, чтобы здесь ваш утренний кофе был вам подан так же, как во Фредау. Эль до словно перевел слова дяди. Они отправились в каюту, и Эль на этот раз сделал исключение в честь Исмы, также присутствовал за общим завтраком, хотя сам он удовольствовался лишь несколькими глотками марсианского напитка. Он не переставал следить за ходом корабля и не отрывал глаз от экрана проекционного аппарата. Когда Эль и Исма вновь вышли на палубу, было уже совсем светло. Корабль расправил широкие крылья, плавно нёсся над поверхностью моря на высоте трех тысяч метров. Он приближался к земле Гринеля и летел вдоль открытого форвартера прямо на север. Исма, взяв вытяжную трубу Эля, внимательно разглядывала берег, окрек морсьянин, настоявшего на вахте на носу корабля. Взгляд её из задумчивости.